Глава 25. В кинотеатре Хива уже третий день крутили картину Секретарь Райкома. Услышав, что эта картина про партизан, Таня хотела пойти на нее вместе с матерью. Но мать и вчера, и позавчера так поздно кончала работу, что совестно было ей предлагать. Да ты не маяйся, одна сходи днем», — сказала мать сегодня утром, когда Таня проводила ее и Серафиму от дома до работы, прощалась с ней у проходной. Ладно, схожу, а к концу смены зайду за тобой и домой вместе поедем. Сама доеду, не маленькая, гуляй, раз ты отпускная. И так с этими сречами да с выступлениями завертели как белку в колесе. На завод лучше не показывайся, а то опять чего-нибудь вздумают, недовольно сказала мать, но в ее борчании было больше гордости, чем досады. И Таня улыбнулась, провожая ее глазами. Улыбнулась и пошла из конца в конец по утреннему городу. Прежде чем думать о кино, надо было сходить Продпункт около вокзала и получить там продукты по аттестату. Вчера доели последние из того, что она привезла с собой из Москвы. Таня шагала по городу и все еще привыкала к нему, хотя уже шла вторая неделя, как она жила здесь. Город был не похожий на все города, в которых она раньше бывала, и зима в нем была не похожая на все другие зимы. Сначала в первые дни зима сразу стала весною, снег на мостовых за один день потек ручьями, и Таня вдруг заметила, как много здесь деревьев всюду, и на улицах, и во дворах, и догадалась, каким красивым бывает этот город в другое время года, когда в нем становится столько зелени, что и, наверное, тесно в небе. Сегодня утром опять было пасмурное, лужа затянуло льдом. Но Таня уже видела город вчерашним весенним, ей казалось, что новые заморозки не могут быть надолго. Протпункт помещался в угловом доме на той большой привокзальной площади, куда Таня вышла, когда приехала. Только площадь теперь была уже не белая, снежная, а весенняя, пегая, с альдинками замерзшей воды между булыжниками. Престояв в полутемном продпункте часа полтора и получив продукты, Таня, закинув за плечо нетяжелый мешок, шла через площадь, радуясь дневному свету и разыскивая глазами лединки между булыжниками. С хрустом наступала на них каблуками. Она ещё со вчерашнего дня была в хорошем настроении. Вдруг наступившее отцепиль словно чуть-чуть приподняла с людских плеч тяжелую усталость второй военной зимы все обрадовались солнцу и теплу и когда таня выступала вчера в обеденный перерыв в столовой ей даже показалось что люди по-другому чем раньше слушают ее, реже вздыхают и чаще улыбаются а потом едва она вышла На Залавской двор въехало несколько грузовиков с красными флагами. На первом в кузове стояли два старых узбека, и изо всех сил дудели в такие длинные трубы, что их, наверное, трудно было удерживать в руках. Это и был один из тех красных обозов, про которые рассказывала мать. А теперь Таня увидела его сама и узнала из разговоров, что на грузовиках привезли для столовой джугару, капусту и репу. А длинные медные трубы называются карнаи, и на них узбеки играют на свадьбах и разных других торжествах. От этих труб, блестевших на солнце своей медью, тоже вдохнула весной. И Таня, глядя, как таскает из кузовов на кухню мешки с джугарой, вспомнила слова матери только бы перезимовать, летом легче будет, и радостно подумала: будет, непременно будет легче, особенно если на фронте и дальше так пойдет, как все эти дни, победа за победой. А вчера вечером хозяин дома, муж Халиды, Мариф-ака, первый раз вернулся после дневной смены, До этого он все работал в ночь, и зашел к ним в комнату и позвал всех к себе поесть дыни. Дыня была такая громадная, каких та никогда не видела, и со всех сторон обвязаная соломенным жгутом. Оказывается, она была еще с осени подвешена под потолком в подвале, и если б не приезд Тани, наверное, еще висела бы там и висела. Марифака взял нож и придерживая дыню одной рукой, сделал несколько быстрых надрезов, а потом сразу отпустил дыню, и она сама распалась на подносе, как ромашка с огромными лепестками. И все съели по куску дыни, словно сейчас была не зима, а лето. Дыня оказалась чуть-чуть горьковатая, но всё равно вкусное. А когда взрослые съели по куску, Халеда позвала детей, только младших девочек, потому что оба старших мальчика были во вторую смену на заводе. И девочки одна за другой откуда-то появлялись, и брали по куску дыни и опять молча исчезали. Только мелькали в полутьме их черные и русые, мелко по узбекски заплетенные косички. И кроме цвета этих косичек, Таня не почувствовала вчера за весь вечер ничего, чтобы отделяла в этом доме своих детей от не своих. И незаметно, ни для кого прослезилась от того чувства, которое испытала. Вот и все вчерашние причины для того хорошего настроения, которое не исчезло и сегодня. Никаких других причин не было. Мать несколько раз снова подступалась к ней, Как же все таки с Николаем? Но она молчала, не отвечала. Об Артемии как-то почти и не думалось. Попробовала было представить себя, как они вдруг увидятся, но спокойнее было думать наоборот, что ничего не было и ничего не будет. Тем более, что от Серпиёна по-прежнему нет ответа. Да и, наверное, не недописем ему теперь когда после отказа немцев принять наш ультиматум там под Сталинградом идут такие бои Подумав о Сталинграде, Таня вспомнила, как Малинин сказал ей про эту площадь, по которой она шла сейчас, что в сентябре, когда немцы дошли до Волги, в один из вечеров лежали на этой площади в повалку несколько тысяч улёгшихся ночевать эвакуированных, а к утру из этих тысяч под открытым небом не осталось ни одного. Хорошо или худо, о всех взяли под крыши. Я русский человек, сказал ей Маленин. И если при мне нашего брата заденут, могу и по шее дать. Но как здесь людей под крышу принимают и как детишек в семьи берут, этому при всей нашей русской широте не грех поучиться. Это я тебе точно говорю. У меня жена по этому делу работает, она знает. «Неужели здесь сплошь лежали люди, подумала Таня, глядя на почти пустую от этого казавшуюся особенно большой площадь. Там, в тылу у немцев, больше думалось об оставшихся в оккупации, а здесь каждый день продолжало поражать, сколько народу успело уехать сюда из России и из Украины. 1,5 млн в одном Узбекистане, сказал ей Малинин. А всего сколько прилепилось их на тычке по всей стране временных, выковыренных, как они сами горько шутят над собой. Война горе со всех сторон. С какой ни возьми, но новая только что открывшаяся сторона всегда поражает больше других, которым уже привыкла. Когда Таня добралась до кино, оказалось, что на первый сеанс билетов уже нет, а есть только на следующий, трехчасовой. Она взяла билет и, находившись по городу так, что уже начала мерзнуть, решила вернуться в кино погреться в фойе. Как вдруг из-за угла соседней улицы донеслась музыка духового оркестра, игравшего вступительные такты Священной войны. Сначала мимо Тани туда за угол, где гремел оркестр, пробежали дети, потом побежали взрослые, все больше женщины. Какая-то старуха с авоськой пробежала, ударив Таню по ногам буханкой черного хлеба, лежавшего в авоське, и осуждающе оглянулась. Почему Таня не бежит, как все? И Таня, как все, побежала и завернула за угол и добежала до следующего перекрестка, через который по мостовой за оркестром шли солдаты с полной выкладкой, с винтовками и громко пели молодыми строгими голосами священную войну.